Шаг шестой. Творчество. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, это всегда автопортрет. Сэмюэл Батлер, английский писатель и художник. В своем труде «Как писать книги» мастер ужасов Стивен Кинг сравнил творчество с каменной глыбой, из которой скульптор высекает некий образ. Изначально это простой кусок камня, и в нем нет никакой формы. Но по мере работы вырисовываются очертания будущей фигуры. И то, насколько интересной и необычная работа окажется в итоге, напрямую зависит от создателя, его видения, его таланта, его умения работать с материалом и инструментом. Несмотря на то, что все вокруг только и твердят о деградации и упадке, я возражу. Эта позиция – лишь одна сторона медали. Рука об руку с разрушением всегда идет и созидание. Клубная культура, как и диджейнг, изначально являла собой довольно жалкое зрелище как внешнее, так и внутреннее. Клубы были оснащены примитивным оборудованием. Я с огромным интересом просматривал архивные видеосъемки таких клубов, как Хасьенда, Парадайз Гарридж, Студия 54. Достаточно сложно судить, какой мощности там стояли саунд-системы и из каких компонентов они состояли. Но я больше чем уверен, что звук у тех лет было очень далеко до современного. Что по потребляемым ватам, что по выдаваемым децибелам. всевозможные модификации простых мигающих прожекторов красный, синий, желтый, зеленый, которыми управляли с помощью тумблеров кол выкл сами диджеи, на современный хай-тек в области светового шоу тоже не тянули. Совмещение треков происходило на куда менее функциональных пультах, чем большинство современных профессиональных микшеров начального уровня. За вертушками клубов стояли в большинстве своем технические дилетанты. Громкое имя диджея могло под отличный музыкальный вкус, но гарантировать безупречное совмещение композиций вряд ли. Вся работа состояла в том, чтобы в конце одной песни поскорее вывести на танцпол звучание другой. Паузы и разбежки были в норме. Кто сомневается, послушайте миксы 80-х годов. Да что там 80-е? Даже в 90-х выходили компакт-диски с официальными миксами известных диджеев, где явственно были слышны такие оплошности, как рассинхронизация треков, а тональность при их совмещении и прочие фейлы. Конечно, были и хорошие технически подкованные диджеи, но их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Хотя в те времена техничность, мягко говоря, не очень-то была нужна. Клубное движение в ту пору росло как на дрожжах, и из-за высокого спроса на диджеев, конкуренции между ними практически не было. Если кто-то взял в руки пластинки, положил их на проигрыватели и перевел кроссфейдер из одного крайне положения в другое, тут же находились организаторы, которые приглашали новичка выступить на какой-нибудь вечеринке. Качающей, качественной и интересной клубной музыки, да простят меня ретро-меломаны, было очень мало. Люди были неискушенными и с удовольствием, нет, даже больше с жадностью, питывали все треки, которые воспроизводили диджеи. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с классикой электронной танцевальной музыки 80-х 90 и 90-х. Мелодии из двух нот, невесомые каркасики минималистичных треков, шаблонность, примитивные аранжировки, обезжиренный недоработанный саунд, от тональности. В книге о становлении Acid House было приведено высказывание владельца одного из чикагских лейблов. Диджей-посетители европейских вечеринок сошли с ума в одночасье, поэтому хозяева музыкальных магазинов покупали весь тираж моего винила прямо из-под пресса, Абсолютно не заботьтесь о том, что там записано, кем записано и как записано. Главное для них было то, что это Acid House. И этот Acid House из Чикаго колыбели рейв культуры. Записи разлетались у них с прилавка, как горячие пирожки в базарный день. А диджеи, казалось, соревновались в том, у кого в сумке больше Acid House музыки из Америки. Тогда золотились все и посредственные создатели сырых ритм-треков и владельцы новоиспечения ученых небольших звукозаписывающих компаний. Это закон, по которому живет любой бизнес. Если люди, диджеи, меломаны, коллекционеры хотят покупать, то спрос нужно удовлетворить. Как говорится, плат в пластмассу, не отходя от кассы. Отдельного упоминания заслуживает проблема с наркотиками, ведь в самом начале тотальной популяризации клубной культуры то же самое экстази не было запрещено официально и воспринималось большинством как безобидные витаминки самоежки. Народ валом валил в клубы, как в магазины перед Рождеством, глотал таблетки тоннами и топал ногами под монотонный стук ухающего барабана. Измененное под действием наркотиков сознание превращало сухие и безвкусные треки полуфабрикаты в шедевры музыкального гения. И уже теперь, спустя много лет, для некоторых пенсионеров танцевальной культуры все смешалось. Они просто не в состоянии взглянуть отдельно на свои ощущения от действия психотропных веществ и на однотипные танцпольные хиты в кавычках той поры. Вот и получается, что тогда, как говорил Андрей Горохов, были и трава зеленее, и солнце ярче, и девушки краше. Поэтому раньше, при от отсутствии конкуренции как таковой, стать популярным диджеем было несравненно проще, чем теперь. Если в 80-е годы в той же Европе счет диджеев шел на сотни, то сейчас только в любой отдельно взятой европейской стране их тысячи. Откуда я беру эти цифры? В той же Беларуси на момент написания книги обретается более трех диджеев. Источник promodidj.com. А всего на сайте промодиджей.com, крупнейшем русскоязычном портале, посвященном клубной культуре, зарегистрировано около 120 тысяч диджеев. Вполне понятно, что не все зарегистрировавшиеся там являются диджеями на самом деле. Но размах впечатляет. Особенно если учесть, что этот портал начал функционировать только в 2005 году. При этом я хочу подчеркнуть, несмотря на мировые претензии сайта, для регистрации в выпадающем списке предлагают выбрать любую страну планеты Земля. Портал относительно локален, поскольку охватывает преимущественно русскоязычную аудиторию. А что тогда творится в той же Западной Европе, которая имеет несравненно больший экономически-культурный Потенциал, чем страны бывшего СССР. Даже и подумать страшно. Что же мы имеем на сегодняшний день? Тем, что человек стал диджеем, он уже никого не удивит. В наши дни, относительно тех же самых 80-х и 90-х годов, планка требований, предъявляемых к успешному диджею, поднялась на достаточно высокий уровень. Для некоторых новичков с первого взгляда практически недостижимый. Но все не так плохо, особенно если упорно работать, и двигаться к цели, используя ум, знания, а не физические усилия. Карпение над микшером в клубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Какое же творчество находится в компетенции и сфере интересов современного диджея? Литература, кинематограф, фотография, дизайн, реклама, музыка, скульптура, арт как таковой. Конечно, из перечисленных ближе всех это музыка. Но можно пробовать реализовать себя в любом другом виде искусства. И вполне возможно, это тоже поможет вашему продвижению как диджея. Например, один из важнейших персонажей драмонбей сцены Голди не только диджей, но и художник, актер, композитор.